Глава 10 Прибытие в столицу. Напряжение в помещении трактира нарастало с каждой секундой. Множество рабочих стояли неподвижно, сгрудившись возле входа. Глаза их были устремлены на трактирщика, который держал на мушке акселя. Услышав слова хозяина заведения, они были готовы пресечь любое движение человека, который разыскивался. Трактирщик держался уверенно. Его глаза сверкали жестокостью и жаждой награды. Он непреклонно удерживал свою позицию. Аксель стоял неподвижно, его лицо было спокойным, а глаза излучали решимость. Он знал, что у него нет времени на колебания или раздумья. Ему нужно было действовать быстро и точно, чтобы выйти из этой опасной ситуации. Потемкин стоял у барной стойки. Его мысли работали на полную мощность, и он искал возможности для спасения друга. Он понимал, что не может сделать резких движений, чтобы не вызвать выстрела. Сила его реликвии была велика, но в такой близости это могло быть опасным для Акселя. В помещении царило мертвое напряжение. Каждый момент был наполнен ожиданием, и казалось, что достаточно лишь искры чтобы вспыхнуть в буре столкновения. Рабочие терпеливо ждали своего момента. Секунды тянулись медленно, и в воздухе витало ощущение неминуемого столкновения. Все присутствующие понимали, что драка неизбежна, и только вопрос времени, когда она разгорится. Напряжение было на пределе, и каждый в помещении знал, что следующий шаг будет иметь серьезные последствия. Глаза Акселя указали Потемкину на рабочих. Тот едва заметно кивнул. Во всеохватывающей тишине звук щелчка прозвучал, словно гром среди ясного неба, и он возвестил о начале хаоса. Прозвучал выстрел. Потемкин рванул на толпу работяг, расставив обе руки в стороны и выталкивая всех, кто успел зайти или стоял в дверном проходе. Он остался на улице один на один с толпой рабочих. Аксель резко упал на пол. Кортечь пролетела сверху, раздробив один из деревянных столбов в середине зала. Молниеносно он рванул вперёд и прыгнул, оказавшись прямо перед трактирщиком. Снова щелчок и выстрел. Но в этот раз картечь ушла вверх. Аксель схватил рукой дулой и толкнул его вперед, заставляя трактирщика выстрелить в потолок. Двумя точными ударами он заставил мужчину выпустить из рук оружие и отлететь назад. А следом трактирщику прилетело прикладом в лицо, то заставило его потерять сознание. «Хреновый ты, охотник за головами!» Аксель немедля ни секунды выскочил на улицу, где уже завязалась драка. Потемкин словно зверь метался из стороны в сторону. Снежная метели яростно летала от человека к человеку, мгновенно лишая сознания. Но рабочих становилось все больше. Кто-то кричал, напоминая, какая награда положена за голову красноволосова. Кто-то просто яростно вопил и рывался вперед. Серией безудержных ударов Аксель расталкивал толпу, пробираясь к Потемкину. Однако уже через пару мгновений они оказались рядом, окруженные толпой. Став спиной к спине, парни готовы были к яростному сражению. Со стороны рабочих вышла небольшая заминка. Они думали, как лучше атаковать этих опасных, по их мнению, преступников. «Помни, они простые работяги и ни в чем не виноваты». — напомнил Потемкину Аксель. — Да знаю! Вот только сложно выбраться будет из такой передряги, не сломав им пару конечностей. «Послушайте — Послушайте! — громко заорал Аксель. — Дайте мне пару минут! Если мое предложение вас не устроит, я добровольно сдамся в ваши руки! — Ты чего удумал? — громко прошептал Потемкин. — Сила — это не всегда грубое ее проявление. Так же шепотом ответил Аксель, после чего снова начал кричать. — Вы хотите поймать меня, потому что увидели на той листовке, безусловно, двадцать миллионов. Огромная сумма. Но разделить ее на всех жителей, и что останется? Полгода сможете побаловать себя, или один раз сделаете дорогую покупку, а дальше что? Вернетесь к обычной жизни, работа-дом? Стоит ли оно того? — «Лучше, чем ничего! Я, наконец, дом отремонтирую! А я газовую плиту поставлю! Жена давно хотела!» Толпа начала кричать и пререкаться о том, как бы они потратили свои деньги. «Я понимаю, ваша жизнь не так проста, как можно подумать. И единоразовая нажива сделает ее лучше, но лишь на мгновение. Я же хочу предложить вам улучшение жизни на постоянку!» «Да, выйдет не сразу!» Но я даю вам слово, что уже через полгода вы сможете позволить себе и ремонт дома, и газовую плиту. Сейчас Иридия стоит на пороге гражданской войны, и очень важно сохранить постоянство в такое время. И я вам это постоянство обеспечу. Некоторые люди стали опускать свое оружие, внимательно слушая Акселя. Он умело завоевал их внимание, и теперь оставалось лишь направить их негатив в нужное русло. — И каким же образом? — отозвался один из тех, кто был посмелее. — Сейчас в небуле мы возродили производство и насыщение магокристаллов, причем энергозатраты на это минимальны. Ваш город является перевалочным пунктом для многих дирижаблей, в том числе и торговых. Однако они долго здесь не задерживаются. Основное сосредоточение торговых точек расположено ближе к столице. Если мы откроем здесь точку сбыта кристаллов, то оба города получат с этого огромную прибыль. Все торговцы смогут закупаться здесь по пути обратно, а за счет невысоких цен им не нужно будет тащиться за кристаллами в тот же караван, например. Предложение было действительно интересным, и все до одного заинтересовались им, разве что решать было совершенно не им». Предложение отдельное, юноша, но есть небольшая неувяточка. Внезапно в стороне появился высокий мужчина в выглаженном костюме с деликатными усишками. Он растолкал толпу своей небольшой торостью, представ перед Акселем. Торн, местный администратор. Вы, вероятно, не знаете, но мы косвенно принадлежим к клану белого плаща. Боюсь, они будут в бешенстве, узнав, что мы самовольно сменили покровителя. А зачем менять? Заключим сделку на выгодных условиях. Мы открываем у вас торговые точки, платим за это процент от продаж. Пока без надобности белому плащу знать об этом. А как возникнут вопросы? Клан Саламандр готов будет обсудить их с кланом белого плаща. Торн задумчиво кивнул после чего громила, что сопровождал его, разогнал толпу, а они двинулись по уже пустующим улочкам. Что ж, я полагаю, жители, слышавшие ваше предложение, будут всеми руками за. Если поток продажи пойдет хорошо, то финансы города значительно возрастут. Рано или поздно об этом узнает белый плащ. К тому моменту, как они узнают, мы оба уже получим значительную выгоду. Более того... Клан Саламандр уже станет величиной, с которой можно будет сотрудничать. А если нет? Что ж, это нормальная практика. Тогда ваш город вправе сам решить, под каким кланом его благосостояние лучше. Я так понимаю, вы не из клана Белого Плаща, а просто ставленник из местных? Верно. Что ж, это хорошее предложение. Но в качестве, скажем так, залога, Я хотел бы единоразовую оплату в размере 40% от первой партии. Не деньгами, кристаллами. А дальше мы договоримся, скажем, на 10% от месячной прибыли и постоянная скидка на поставку магокристаллов в ваш город. Опередил Аксель мужчину, давая понять, что не намерен торговаться. Тот некоторое время пребывал в задумчивости, после чего медленно кивнул. — Пришлите все бумаги в небулу, мой заместитель Руперт со всем разберется. — Надеюсь, на долгое сотрудничество. — Неожиданно, конечно. Но это действительно более выгодно, чем сдать вас огненному крылу. Они пожали друг другу руки, после чего Аксель и Потемкин вернулись в трактир. Судя по виноватой роже трактирщика, ему уже объяснили, что он был неправ. Ты уверен, что не было потянет такие объемы? Потемкин прикидывал в мыслях, как много можно выудить с этой сделки. Не сразу, но да. джошо умный парень, не нелишенный коммерческой жилки. Все чертежи у него есть. Вот увидишь, уже через полгода не было преобразиться настолько, что можно будет с гордостью называть ее столицей клана Саламандр. Я-то всему этому научился. Я к тому, что мы вроде одного возраста, и я понимаю, что твои действия ведут к лучшему результату. Но я бы не смог так быстро додуматься о подобном выходе из ситуации. Кажется, ты видишь выгоду там, где ее непросто заметить. Это опыт, Потемкин, простой жизненный опыт. Наблюдаешь за людьми, делаешь выводы. Все хотят жить лучше. «И если ты предлагаешь им это лучше с минимальными трудозатратами, то все складывается отлично». Котемкин снова отметил для себя важный урок. Для него это путешествие открыло очень много важных вещей. И он все больше понимал, что многим обязан Акселю. Переночевав в Эксидии, они двинулись дальше. В этот раз путь был совсем дальним, но преодолели они его без проблем особо не задерживаясь в городах. Наконец, спустя шесть суток они прибыли в Диамант, величественная столица Иридии, которая полностью отражала богатство, роскошь и влияние империи. Этот город считался жемчужиной культурного разнообразия, эпицентр научных открытий и технологического прогресса. Диамант даже визуально был разделен на три громадные части, каждая из которых принадлежала одному из трех великих кланов — огненному крылу, ледяным виверном и молниеносному змею. Словно три различные культуры слились в этом месте. А в самом центре, окруженный тремя большими районами, словно возвышаясь над всеми ними и показывая свою величественность, Стоял величественный дворец императора, окруженный роскошными садами и большой огороженной территорией. Южная часть города, принадлежавшая клану Огненного Крыла, олицетворяла безудержную энергию и воинственность. На улицах преобладали пылающие красные и оранжевые цвета, которые украшались золотыми узорами. Множество вывесок и знамен с символом клана можно было встретить повсюду. Воздух пропитывал аромат экзотических специй и древесных эссенций. Даже атмосфера, казалось, была наполнена летним зноем. На западе располагалась территория, которая принадлежала клану молниеносного змея. Здесь господствовали оттенки глубокого синего, и фиолетового цвета, которые смешивались с электрическими мерцаниями. Фасады зданий были покрыты металлическими деталями. Повсюду можно было встретить великое множество различных механизмов. Молниеносный змей старался быть на шаг впереди нынешнего времени, массово внедряя новые разработки в повседневную жизнь. Звуки этих механизмов и электрических разрядов разносились повсюду, а воздух наполняли рыбные запахи. Одним из основных источников дохода молниеносного змея была добыча и переработка рыбы. И как следствие, во всех блюдах преобладала именно она. Поговаривают, что в клане ее едят даже сырой. На Востоке же находилась резиденция ледяных виверн. Эта часть города отражала холод и изящество. Здесь царили оттенки серебристо-голубого, бледно-фиолетового и ледяного-белого цвета. Постройки в основном были из гранита и мрамора, а в воздухе круглый год витал аромат свежевыпавшего снега и цветущих ледников. На территории ледяных виверн создавалось ощущение свежести и прохлады, словно человек пребывал на улице в теплый зимний день. Несмотря на все эти различия, все три части города объединялись величественными арочными мостами. Великолепные дворцы с их садами, улицы, украшенные фонтанами и статуями, и все это в окружении множества аэростатов, парящих далеко в воздухе. По некой иронии... Аксель и Потемхин прибыли в столицу именно в тот день, когда проводился совет по избранию нового императора. В широком зале за круглым столом присутствовали три лидера великих кланов. За их спинами располагались сидения, что ушли амфитеатром вверх. На них восседали самые богатые и именитые личности Иридии. Их деньги и власть позволяли им находиться в высшем обществе элитной аристократии. Так или иначе, каждый из них поддерживал определенный клан. Какой смысл от этого собрания, если мы и так знаем исход? Халион решительно смотрел на лидера огненного крыла. В свете последних событий он явно был недоволен текущими действиями. Мы должны соблюдать императорский регламент, это обязанность каждого из нас. В Эридии есть порядки, и если мы не будем их чтить, то никто не будет. Эрен был спокоен, хотя понимал, сколь напряженная обстановка между двумя лидерами. Перед каждым из них лежала по три папки документов с кандидатами, но никто в них даже не заглядывал. Все прекрасно знали заранее, что за информация и о каких людях там находится. Мы втроем прекрасно понимаем, что это сбор не для обсуждения выбора императора, а для понимания того, что последует дальше. Азарион, что ты планируешь делать?» Наконец лидер Огненного Крыла начал говорить. Его голос звучал медленно и размеренно, а сам мужчина был полностью уверен в своей позиции. — После столь наглого и бесчестного поступка со стороны ледяных виверн я просто не могу не ответить. — Какого поступка? — ударив по столу, вскочил Халион. — Та дуэль была обоюдной. Оба согласились, ты сам давал напутствие, но после позорного проигрыша твоего сына внезапно оказалось, что Нориэль вел себя бесчестно. — И слишком жестоко, — спокойно продолжал Азарион. Твой сын нанес слишком жестокий удар, и ты это знаешь. Но я готов не отвечать на этот ужасный поступок, если ты сделаешь выбор в мою пользу. таков твой план, да? Заставить меня отдать свой голос, чтобы избежать последствий твоего же вранья? Нет, этому не бывать. Что ж, тогда, боюсь, я буду вынужден дать знак своей армии. — На данный момент войска огненного крыла стоят под гласией, ожидая моего приказа. — Кроме того... — Азарион щелкнул пальцами. В этот же момент в двери ворвалось множество людей в красно-золотых одеяниях. Все они имели пик этапа совершенства, а некоторые — даже превосходство Среди них была правая рука Азариона — Мирандор, пламенная грива. — Даже ты, Мирандор! — Я всегда думал, что в тебе крепкие понятия чести. — Азарион, что ты творишь? Ты же понимаешь, что все кланы восстанут против тебя. Что все это значит? Тарен резко встал. Лицо Азариона резко нахмурилось. — Это значит, что я начинаю военный переворот. Те кто хотел спасения, встали на мою сторону. — А врагам не будет пощады. Лидер ледяных пиверн резко вскинул руку, На ней завязалась ледяная энергия. Сам же он моментально покрылся голубоватой чешуей. Но едва великий Халион, ледяной шепот, начал шептать заклинание, как внезапно остановился, и из его рта хлынула кровь. «Какого — Какого? — прохрипел он. По другую сторону стола уже возвышался высокий огненный полудракон. Азарион выглядел величественно и устрашающе. Он уже подготовил нужные заклинания, а потому даже тот, кто обладал быстрым их чтением, не успел вовремя среагировать. Клинок молниеносно перелетел через стол, вонзившись в грудь лидера ледяных виверн. Следом Азарион перемахнул через стол. Одна его рука отразила атаку Тарена, который пытался защитить Халиона, другая... Одним точным движением полоснуло твердыми и бритвенно-острыми когтями по голове ледяных виверн. Его голова моментально слетела с плеч и покатилась по полу. Кровь брызгала из мертвого тела, которое рухнуло на пол. «Что ты наделала Азарион?» «Вот о чем я говорил. Праздная жизнь разбаловала вас». Он даже не успел среагировать. Вы доведете империю до пика слабины, когда любой сможет вторгнуться сюда и заявить свои правила. Я не позволю этому случиться. Я, Азарион Огненное Сердце, даю вам слово, что сделаю эту империю великой. Люди на сидениях не спешили убегать. Вместо этого они внимательно смотрели на лидера огненного крыла, который сейчас источал из себя ауру смерти. Аристократы один за другим стали покидать сторону ледяных виверн, переходя ближе к тем, кто поддерживал огненное крыло. — Тарен, мы с тобой отлично сотрудничали ранее, поэтому я дам тебе еще один шанс. Скажи... «Ты за меня или против? В этот раз отсидеться в стороне не выйдет!» Глава молниеносного змея бессильно наклонил голову. «Совсем скоро клановому обществу придет конец!» Свирепо взревел Азарион.